Главный труд его жизни близился к завершению. Осенью 1939-го Григорий Пантелеич Мелехов навсегда возвращался к своему порогу. Своей смертью скончался в 1939 году Петр Яковлевич Громославский, не присутствующий в романе, но как бы находящийся там незримо за пределами текста. Роман начинался со смерти отца, а заканчивался смертью тестя, который хотя бы по возрасту оставался все эти смутные годы старейшиной в семье Теперь окончательно старшим стал Шолохов. При всех и стоящих «но» он знал, кому конкретно он обязан тем, что довел эту книгу до финальной точки. 11 декабря он пишет Сталину «24 мая 1936 года я был у вас на даче, если помните, вы дали мне тогда бутылку коньяку. На протяжении этих трех лет, в трудные минуты жизни, а их, как и у каждого человека, было немало», я не раз покушался на целостность вашего подарка. Все мои попытки жена отбивала яростно и методично. На днях после 13-летней работы я кончаю тихий дон, а так как это совпадает с днем вашего рождения, то я подожду до 21-го, и тогда перед тем, как выпить, пожелаю вам того, что желает старик из приложенной к письму статейки. Посылаю ее вам, потому что не знаю, напечатает ли ее правда». Шолохов чуть лукавил, он отлично знал, что такая статья не может быть опубликована. Этот невесть, что возомнивший себе академик и депутат, вознамерился в главной советской газете в связи с днем рождения вождя написать о голоде 1933 года. В конце года Сталину исполнялось 60 лет. Он родился 18 декабря, но по официальной версии 21-го. Юбилею предшествовал ряд событий, выводивших Советскую Россию на новые политические и географические рубежи. 17 сентября Красная Армия получила приказ войти на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. 19 сентября в Вешенской состоялся митинг. Собралось 600 человек, слово держал Михаил Шолохов. Он был небольшой любитель выступать на митингах, но, кажется, здесь был тот случай, когда он, наполовину малорос, с детства слышавший и знавший множество украинских песен, хотел выступить. «Мы не можем оставаться безучастными к судьбе единокровных украинцев и белорусов, которые живут на территории Польши. Польское правительство бежало, наше правительство протягивает украинским и белорусским братьям руку помощи. Мы берем их под свою защиту». Люди радовались, кричали «надо помочь, Люба», Какие бы ни были сложные отношения у хохлов и казаков, но они издавна жили, работали и воевали вместе. 1 и 2 ноября Верховный Совет и лично Шолохов в числе прочих делегатов утвердили возвращение в состав Советской России утерянных ранее земель, за которые в числе прочих сражались и шолоховский герой Григорий Мелехов, и его прототип Харлампий Ермаков. Все это случившееся накануне завершения романа было и символичным, и удивительным. 30 ноября началась советско-финляндская война. 14 декабря за нападение на Финляндию СССР был исключен из Лиги наций. Как бы не замечая этого, с 18 декабря советская пресса начала поздравлять вождя. Он переходил на седьмой десяток в качестве собирателя русских земель. 21 декабря Шолохов торжественно открыл бутылку коньяку, полученную в день рождения. Разлил всем взрослым членам семьи, как раз по рюмочке на каждого и хватило. 23 декабря на третьей полосе Правды вышла его статья о простом слове. На фоне безудержных липких словословий статья прозвучала искренне и горько. В 1933 году враги народа из краевого руководства бывшего Азова черноморского края под видом борьбы с саботажем в колхозах лишили колхозников хлеба. Весь хлеб, в том числе, и выданный авансом на трудодни, был изъят – Многие коммунисты, указывавшие руководителям края на неправильность и недопустимость, проводимые ими политической линии, были исключены из партии и арестованы. В колхозах начался голод. Группа партийных работников северных районов Дона обратилась с письмом к товарищу Сталину, в котором просила расследовать неправильные действия краевого руководства и оказать ряду районов продовольственную помощь. Обманывал, никакой группы не было, писал один он Шолохов. «Через несколько дней от товарища Сталина пришла телеграмма, письмо получил. Спасибо за сообщение. Сделаем все, что требуется. Назовите цифру». В районах начали кропотливо считать, сколько понадобится хлеба, чтобы дотянуть до нового урожая. Снова было послано письмо с расчетами, выкладками и указанием необходимого количества продовольственной помощи для каждого района. В ответном послании товарищ Сталин сообщил, к какому району и сколько отпущено хлеба, и упрекнул за промедление, надо было сообщить не письмом, а телеграммой, получилась потеря времени. Тысячи честных колхозников были спасены от нужды. Люди, пытавшиеся уморить их голодом, впоследствии были расстреляны. Обо всем этом, пожалуй, не было бы нужды вспоминать, если бы не случай, происшедший в одном из колхозов, после того, как распределили хлеб, отпущенный по распоряжению товарища Сталина, колхозники потребовали созыва общеколхозного собрания. Некоторые из них пришли на собрание сами, Многих привезли на подводах, так как от голода и истощения они уже были не в состоянии ходить. Выступления были короткими и собрание непродолжительным, но в конце его председатель колхоза, молодой грамотный парень, предложил длинную резолюцию, в которой пространно и немножко выспренно сухим казенным языком говорилось о том, как собрание благодарит товарища Сталина за оказанную помощь и какие обязательства ввиду этого оно на себя берет. А дальше шло перечисление, в сжатые сроки провести весенний сев, увеличить яровой клин, расширить животноводческое хозяйство и прочее-прочее. Словом, зачитанная председателем резолюция по форме ничем не отличалась от всякой другой резолюции. Председатель хотел было ставить ее на голосование, но к столу президиума, неуверенно и медленно, шагая, подошел колхозный кузнец и попросил слова. Ему было 58 лет. Он видал всякую жизнь, хорошую и плохую, у него была большая семья, в прошлом году он выработал больше 600 трудодней. Двое младших детей, его и жена, вторую неделю не поднимались с постели. Он стоял и, заметно волнуясь, поглаживал большой черной от железа рукой коротко остриженную, сидеющую щетину волос на голове. Собрание терпеливо ждало, когда он начнет говорить. «Ничего этого не надо», — наконец негромко сказал он, положив руку на мелко исписанные листки резолюции. Надо написать Сталину одно словечко «Спасибо», он все поймет. Итак, колхозный кузнец, традиционно в русском фольклоре носитель тайного знания о той колдун, у которого от голода дома погибают дети и жена, говорит «Спасибо товарищу Сталину». Эта статья могла выйти только с личной санкции вождя. Едва ли хоть кто-то, помимо Шолохова, во всей стране советов мог позволить себе таким образом поздравить Сталина? В Госледесдате стало известно, что «Тихий дон» наконец дописан или вот-вот будет готов, а «Тихий дон», как мы помним, давно воспринимался как дело государственной важности, одного порядка с перелетами советских летчиков через океаны, строительством метро, возвращением украинских и белорусских земель и новым фильмом Эйзенштейна. Госледесдат снарядил в путь шолоховского редактора Юрия Лукина «Езжай, товарищ Давешек, и привези нам финал эпопеи». Лукин у Шолохова гостил много раз. Был моложе его всего на два года, но все равно обращался к нему на «вы». При том, что Шолохов звал своего товарища Юр Бор, производная от Юрия Борисовича и на «ты». Спрашивали, «Юр, а что ты к нему на «вы» по-прежнему? Ведь сколько лет его редактируешь?» Тот отмахивался. «Если я знаком с Толстым, мне Левой его звать? А если с Шекспиром в Вилле?» Распространялось это правило, впрочем, не на всех, с кем он работал. Лукин редактировал Фадеева, Ильфа и Петрова, Валентина Катаева, но с ними был на «ты». Шолохова, с одной стороны, все знали как отзывчивого, улыбчивого, а порой и застенчивого человека, но вот парадокс, одновременно его знали как строгого, упрямого, принципиального донца, который, если что решил, не сдвинешь. Ничего в этом мире не утаишь, и помимо подлых слухов о Шолохове, о кому могло нравиться это его вознесение и утверждение в качестве первого литератора страны, ходили и другие. О том, что если ему надо, он тут же звонит по Скребышеву, что Сталин принимает его по первому запросу, что на Верхнем Дону идет зверская борьба между писателями и местными высокими партийцами, которые исчезают один за другим, а Шолохов остается на месте». Эти два Шолохова как бы сосуществовали, и любое руководство, писательское, издательское, партийное, знало, к этому человеку требуется особый подход, с него просто так не спросишь. Приехав, Лукин в очередной раз вкусил вешенского гостеприимства, включавшего традиционные шолоховские розыгрыши и шутки. Помимо звучного имени Юрбор, Лукин в этот раз получил должность завкипа, заведующего кипятком. Часть вычитанных глав Шолохов ему передал, но финала романа гость так и не дождался. В какой-то момент Лукин взмолился. Михаил Александрович, вы понимаете, я не могу уехать, не узнав, чем же все это кончается. И вдруг первый Шолохов преобразился. Вот ты у меня пожил здесь две недели, сказал строго. И я тебя ни разу не видел в нижнем белье. И ты меня вроде бы тоже. Почему же ты хочешь, чтобы я щеголял перед всеми в таком виде? Многие страницы Шолохов переписывал десять и более раз. Лукин видел эти черновики, где на листке ни одного живого места. Так и не завершив книгу в 1939 году, Шолохов перенес работу в 1940-й, еще один зимний месяц доделывал ее, получилось 14 лет труда. Завершил и сам поехал в Москву. 29 января 1940 года Шолохов написал письмо. «Дорогой Иосиф Виссарионович», «Привез конец Тихого Дона и очень хотел бы поговорить с вами о книге. Если сочтете возможным, пожалуйста, примите меня». Он так и не сделал Мелехова большевиком, он не хотел очередной драки в советских газетах, он желал заручиться поддержкой Сталина. Сталин не ответил. «Финская военная компания обернулась рядом обидных неудач и огромными потерями, столько пели о победоносной Красной Армии и вмерзли в снега на виду всего мира». К концу декабря стало ясно, что наступление только множит жертвы. Остановили натиск. Месяц было затишье, армия спешно готовилась к возобновлению боевых действий. На 1 февраля назначили новое масштабное наступление. Шолоховское письмо пришло за два дня до этого. Сталин элементарно не смог найти время для разговора. Но, судя по всему, Шолохову перезвонили из секретариата. «Здравствуйте, Михаил Александрович, это Поскребышев. Товарищ Сталин передавал привет, товарищ Сталин занят». «Спокойно отдавайте роман в печать». Если бы этого звонка не было, Шолохов непременно стал бы дожидаться, когда Сталин прочтет роман. Но уже 8 февраля газета «Известия» сообщала, на днях писатель-орденоносец Михаил Шолохов сдал издательству художественной литературы две последние части, седьмую и восьмую «Тихого дона». Она будет издана в срочном порядке, большим тиражом и выйдет наряду с библиотечкой также и в массовой серии. Восьмая часть романа будет опубликована в одном из выпусков «Роман газеты». Самые первые читатели смогли увидеть финал «Тихого дона» в сдвоенном номере журнала «Новый мир» за февраль-март. Вот и все. Люди по всей стране читали последние страницы «Тихого дона», видя за окном все тот же, что и в романе «Первый весенний месяц». Ниже хутора он перешел дон по синему изъеденному ростепелью мартовскому льду, крупно зашагал к дому.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 все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в Дубраве, своих детей сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он с давленным голосом твердил только одно слово «сынок, сынок». Потом Григорий взял на руки сына. Сын Мелихова, Миша, Михаил. Шолохов был в одном лице и его сын, и его отец, и его дух. В 1940 году «Прощенное воскресенье» пришлось на 17 марта. К тому дню первые читатели заканчивали чтение «Тихого дона», завершилась книга, которая стала Шолуховским прощением за все. За то, как осуждали его мать и его отца, распутников, живущих вне брака поперек казачьего адата. За Татарчука, нахоленка, прижитого от мужика и потому исторгнутого из казачьего рода за то, что выгнали, едва не посадив в тюрьму из инспекторов, лишив работы и надежды, за то, что норовя убить и зарыть преследовали, так Григория преследовал жестокосердный Мишка Кошевой. Но только в отличие от Григория, Михаил Шолохов, его отец, сын и дух, обыграл всех и утвердил свое имя на Дону. И простил всех, и у всех попросил прощения этой книгой. Все памятники Шолохову, что стоят нынче, по России, по какому-то будто бы сговору делают с того Шолохова, которому не менее полувека отроду, а то и больше. А Шолохов должен быть запечатлен в 35. В эти свои без малого 35 он написал «Тихий дон», «Донские рассказы» и первый том поднятой целины». В 35 он был гений, кудесник русского слова, ненаглядный сын русского народа. Потом о кризанских пушкарей, купцов, приказчиков, малоросских крестьян, казачьего сословия. А может быть, если поискать в роду и запорожцев, и крымских татар, и черкесов. Иначе откуда у него взялся кршунячий нос? Такому вот нужен памятник, чтобы девушки мимо шли и на миг ослепленные застывали. Кто это такой красивый и молодой? Это Шолохов, жених своей России». 1 марта в литературной газете вышла первая рецензия на роман Юрия Лукина. Вряд ли кому-нибудь из писателей приходилось получать столько писем с пожеланиями относительно того или иного завершения судьбы его героев, как Шолохову. Лукин эти письма сам в станице Вешенской видел, полные мешки в буквальном смысле. Те читатели, которые ожидали счастливого конца, ошиблись. Но ошиблись и все. Конец романа необычайно сложен, и в то же время ошеломляет, очевидно, исключающие все другие варианты верностью решения. И всего та гармония, которая сливает воедино буквально все, что дано в этой книге. Строгая обусловленность любой мельчайшей детали, каждая из которых служит единству замысла, мужественный лаконизм. Прочтя ее долгое время, остаешься как бы оглушенной ее силой. Эта книга значительно, в числе прочего, тем, что она заставляет думать. И одно из размышлений о том, как большой художник живет в наше время. В апреле восьмая часть романа была прочитана по всесоюзному радио. Все 500 тысяч советских радиоприемников, от недавно вошедшего в состав страны Бреста до Владивостока, рассказывали о мытарствах белогвардейца и бандита Григория Мелехова. Зачем Сталин позволял это делать сейчас, в 1940 году? Это прежде Тихий Дон мог пригодиться ему в борьбе с Троцким, Сырцовым, Сокольниковым. Хотя, заметим, в прямом смысле для этого он так и не использовался. Но сейчас всех этих людей уже не было. Сейчас страна, напротив, нуждалась в единении накануне жесточайшего поединка. К чему советским гражданом был Григорий Мелехов, измученный, потерявшийся человек? Кого он был способен мотивировать и вдохновить? Зачем было писать о нем? во всех крупнейших советских газетах издавать описания его мытарств самыми большими из возможных тиражами. Правый крен в советской идеологии начался еще в 1936 году и с тех пор лишь нарастал. С одной стороны, молодая Советская Республика создавала свой героический иконостас командиры гражданской войны Чапаев, Котовский, Чорс, Пархоменко – и люди труда и доблести, стахановцы, полярники, лётчики, трагически погибший Валерий Чкалов. С другой, началась реабилитация таких фигур, как Иван Грозный и Пётр Великий. В 1937 году вышла первая серия, а в 1938-м вторая кинокартина «Пётр I», снятая по роману Алексея Толстого. Режиссёром выступил Владимир Петров, тот самый, что собирался делать «Поднятую целину», о котором шептались, что он у Деникина контрразведкой командовал. Фильм прошел с оглушительным успехом. Но еще большим событием стал выход в 1938 году картины Александр Невский Сергея Эйзенштейна. Директор Московского кинотеатра художественный рассказывал журналистам. «Со времен Чапаева, вышедшего в 1934 году, не было такого наплыва зрителей, как в эти дни». За картиной Эйзенштейна последовали исторические фильмы о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, Александре Суворове и Богдане Хмельницком. В Третьяковской галерее при огромных очередях выставляли воззвание Минина к Нижегородцам Пескова, торжественный въезд Александра Невского в Псков Угрюмова, покорение Сибири Ермаком и утро стрелецкой казни Сурикова, конец Бородинского сражения Верещагина, Полтавскую победу и взятие Берлина 28 сентября 1760 года КЦБ были отреставрированы памятники генералам Багратиону и Кутузову, архитектурный ансамбль на Куликовом поле, открыли для туристов Троицы Сергиеву Лавро. В 1940 году вышло секретное предписание ЦК партии о необходимости интерпретировать во всех исторических и литературных произведениях правление Грозного как прогрессивное. На фоне этого, может быть, были не столь заметны, но, пожалуй, не менее важны два других события. 18 июня 1939 года на пароходе Марии Ульянова в СССР из миграции вернулась Марина Цветаева, великая поэтесса, прославившая Белую гвардию. А 11 сентября Анна Ахматова, жена расстрелянного поэта Николая Гумилева, считавшегося белогвардейцем, хотя к белому движению он отношений не имел и в гражданской войне не участвовал, подала заявление о вступлении в Союз советских писателей. 11 декабря того же года на закрытом заседании Президиума Союза Фадеев ходатайствовал о выделении в срочном порядке Ахматовой самостоятельной жилплощади, а также о предоставлении ей пенсии и безвозмездные суды в размере 3000 рублей единовременно. В состав Президиума входил и Шолохов, но его в тот день не было. 5 января 1940 года Ахматову приняли в Союз писателей. В январе она передала стихи для публикации в журнале «Ленинград», после чего Лидия Чуковская, летописец жизни поэтессы, записала в дневнике. Целые дни теперь приходят и приходят изо всех редакций. 16 января был заключен договор с ленинградским отделением «Гослит издата» на сборник новых стихов Ахматовой а уже 26 января договор с издательством «Советский писатель» на книгу «Избранного». Начали готовиться к выходу в Сирии библиотека поэта Тома Андрея Белого, Велимира Хлебникова и Сергея Есенина. Все они выйдут в 1940 году. 2 апреля Шолохов был введен в состав Комитета по сталинским премиям в области литературы и искусства при Совете народных комиссаров. Сталин считал... Уровень советской культуры достиг высот, позволяющих появиться подобной премии с огромным денежным вознаграждением, разом способной перевести любого советского творца в статус обеспеченного человека. При этом он желал, чтобы премия имела вес не только внутри страны, но была объективно значимой для всего мира. Возглавил комитет Владимир Иванович Немирович Данченко, символизировавший связь советской культуры с дореволюционной. у Немировича имелось всего три заместителя – Помимо Шолохова, ими стали режиссер Александр Довженко и композитор-дирижер-педагог Рейнгольд Глиер. Все они к тому времени являлись безусловными международными величинами. На следующей иерархической ступени находились 46 членов комитета от Осеева, Фадеева и композитора Исаака Дунаевского до скульптора Веры Мухиной и актера Николая Черкасова. Должность эта стала очередным признаком полного доверия к Шолохову и абсолютного его признания. Но как он этим доверием воспользовался? 8 мая сборник Ахматова из шести книг в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» был подписан в печать. Шолохов, пользуясь новыми полномочиями, немедленно выдвинул его на сталинскую премию. Ни Бедного с Безыменским, ни Сильвинского с Кирсановым, Да мало ли в стране советов правильных поэтов, а Гумилевскую вдову? Едва ли возможно в связи с этим говорить о реабилитации белого движения, не только в Советском Союзе были немыслимы подобные процессы. Эмигрантские сообщества, быть может, даже в большей степени не были готовы к примирению. Однако определенные тенденции на сближение все-таки просматривались, и Шелохов в известном смысле подгонял их. Безусловно, им с Фадеевым, обладающим и вниманием первого лица и номенклатурным весом, было проще. Никто, однако, подобных заданий и полномочий ни Фадееву, ни Шолохову не давал. Звонков от Поскребышего в связи с этим не поступало. Едва почувствовав изменения в атмосфере, именно они, два, между прочим, бывших раповца, начали работать на опережение, заходя порой слишком далеко. Шолоховская инициатива со Сталинской премией воспринята, увы, не была. Мало того, что этот вешенский недобиток вознесся над всей пролетарской литературой со своим белогвардейским романом, он еще и вдову-белогвардейца, явную декадентку, тянет на премию имени Великого Сталина. Ахматова коротко вспоминала «Пошли доносы». Доносы в данном случае надо воспринимать в широком смысле. Доносить на орденоносца и депутата Верховного Совета было бы теперь... Себе дороже начало сгущаться и закручиваться черное завихрение мнений и пересудов в литературной среде. Многие трагедии той эпохи были зачастую не столько результатом работы репрессивного аппарата, сколько последствиями жесточайшей и низкой зависти коллег. Если автору белогвардейской эпопеи, носившему на ласкане кожаной куртки орден Ленина, никто ничего сделать уже не мог, то Цветаевой и Ахматовой приходилось куда сложнее. Готовившийся к выходу сборник Цветаевой не вышел по причине одной отрицательной внутренней рецензии. Кандидатура Ахматовой была отклонена опять же самими литераторами. Однако Шолохов и Ахматова виделись, скорее всего, это произошло в апреле 1940 года. У Шолохова в библиотеке имелась книга с дарственной надписью Ахматовой. Что там было написано, мы, увы, не знаем. Книга пропала. Никаких отношений у них не сложилось и не по его, наверное, вине Она была для него настоящий поэт, величина, а он для нее, ну, пишет что-то там про казаков и колхозников, орденоносец. При том, что Лев Гумилев, ее сын, будущий историк и автор теории пассионарности, считал «Тихий дон» наилюбимейшей своей книгой. Может, только матери про это не рассказывал. Но одно здесь все равно необходимо сказать. В «Тихом доне» Шолухов цитирует Бунина и Блока, единственный поэт, которого он выдвинул на сталинскую премию Ахматова, единственный поэт, о котором читал что-то вроде лекции, Маяковский, поэт, чьи сборники привозил из заграничных путешествий, Дон Аминада. Пролетарские собратья, сочиняющие в рифму, едва касались его слуха, ни словом о них Шолохов не обмолвится никогда. Он был только одной своей частью казачок, каргинский нахаленок, другой же он человек Серебряного века, Московский гимназист, однажды столкнувшийся с высоким господином по дороге на учебу.